Книга вторая. Глава четвёртая. Во второй половине дня маленький приземистый автомобиль спустился по унылой дороге, идущей через холмы и вспаханные поля вдоль лежащего по правую руку от дороги тёмно-синего океана и выехал на пустынный бульвар, граничащий с двухмильным монотонно жёлтым песчаным пляжем в Андаие. Далеко впереди, на самом берегу океана, громоздился большой отель и казино. А слева остались посадки молодых деревьев и побелённые или коричневые, обшитые деревом баскские домики, окружённые садами. Молодая пара в машине Медленно катило по бульвару, глядя из окна на великолепный пляж и открывшийся в конце бульвара сразу за отелем и казино голубые в это время дня горы Испании. Впереди было устье впадающей в океан реки. Начался отлив, и за ослепительной полосой песчаного берега Они увидели старинный испанский городок, а по другую сторону залива зелёные холмы и на дальнем мысу маяк. Он остановил машину. "Как здесь красиво", сказала женщина. "Там есть кафе и столики под деревьями", сказал молодой человек. "Под старыми деревьями?" Какие странные деревья, сказала она. В основном молодые посадки. Почему там сажают мимозу? Чтобы было красивее, чем во Франции. Да, наверное. Всё выглядит неуютно новым. Но пляж великолепен. Во Франции я таких не встречала. Во всяком случае, песок там не такой ровный и мелкий. Биориц просто дыра. Давай свернём к кафе. Они проехали немного назад по правой стороне дороги. Молодой человек заехал на обочину и выключил зажигание. Они прошли к столикам под деревьями, и им приятно было есть и чувствовать на себе взгляды незнакомых людей, сидящих за другими столиками. Ночью поднялся ветер. И в его угловой комнате на одном из верхних этажей большого отеля было слышно, как обрушиваются на берег тяжёлые буроны. В темноте молодой человек натянул поверх простыни лёгкое одеяло, а женщина сказала: "Ты доволен, что мы остановились здесь? Я люблю слушать шум прибоя. И я Они лежали рядом и слушали море. Она опустила голову ему на грудь, и он коснулся подбородком её затылка. А потом она устроилась повыше и прижалась щекой к его щеке. Она поцеловала его, и он почувствовал прикосновение её руки. "Как хорошо", сказала она в темноте. "Как чудесно. Ты уверен?" что ничего не хочешь? Не сейчас. Я замёрз. Пожалуйста, обними меня и согрей. Я люблю, когда ты лежишь рядом, такой холодный. Если ночами будет так холодно, нам придётся спать в пижамах. Отлично. И завтракать в постели. Это Атлантический океан, сказала она. Послушай его. Нам тут будет хорошо, сказал он. Если хочешь, поживём здесь подольше. А нету едем. Тут есть куда поехать. Поживём пару дней и посмотрим. Ладно. Но если мы останемся, я хотел бы начать писать. Вот будет чудесно. Завтра посмотрим, где здесь можно жить. Ты ведь сможешь работать в номере, если я уйду? Пока не подыщем подходящее место. Конечно. Знаешь, не нужно беспокоиться за меня. Потому что я люблю тебя, и нас только двое в этом мире. Пожалуйста, поцелуй меня, сказала она. Он поцеловал. Я ведь не сделала ничего плохого, кроме того, чего не могла не делать. Сам знаешь, Он ничего не ответил и молча слушал в темноте, как обрушиваются на твёрдый мокрый песок тяжёлые буруны. На следующее утро по-прежнему штормило и хлестал дождь. Испанского берега не было видно, и когда в перерывах между шквальными порывами ветра и дождя небо прояснялось, По ту сторону охваченного штормом залива виднелись только окутавшие подошвы гор облака. После завтрака Кэтрин накинула плащ и ушла, оставив его одного работать. Писалось просто и легко. Возможно, даже слишком легко. Будь осмотрителен, говорил он сам себе. Очень хорошо, что ты пишешь просто. Чем проще, тем лучше. Главное, чтобы умом ты понимал, как всё непросто. Представь себе, как сложно то, о чём ты хочешь рассказать, а потом уже пиши. Ведь всё, что было в Ле Гро Дюруа, не стало проще от того, что тебе удалось так описать происходящее. Он по-прежнему писал карандашом, в дешёвый разлинованный школьный тетрадкин. И уже поставил на обложке римскую цифру 1. Наконец он закончил, убрал тетрадь в чемодан вместе с картонной коробкой для карандашей и конусообразной точилкой, оставив на столе лишь пять затупившихся карандашей, чтобы заточить их для завтрашней работы. И взяв с вешалки в стенном шкафу куртку, спустился по лестнице в холл. Он заглянул в уютный для такой дождливой погоды полумрак гостиничного бара, где уже стали собираться посетители. Ключ он оставил у портье. Принимая ключ, помощник портье достал из почтового ящика записку и сказал: "Мадам оставила это для месье". Он развернул записку и прочёл: 9. Я не хотела тебе мешать. Жду в кафе. Люблю, Кэтрин. Он накинул старую тёплую полушинель, нащёл в кармане берет и вышел из гостиницы в дождь. Она сидела в небольшом кафе за угловым столиком, на котором стоял стакан с мутным желтоватого цвета напитком. И тарелка, где среди объедков лежал небольшой бурый речной рак. Она уже была на веселье. Где пропадал чужестранец? Путешествовал милашка. Он заметил, что лицо у неё мокрое от дождя, и с интересом наблюдал, как меняют капельки воды загорелую кожу. На всё равно выглядела она хорошо. Он был очень рад видеть её такой. Начал писать. Спросила она: "Да, идёт неплохо". "Значит, ты работал". "Отлично". Официант обслуживал трёх испанцев, сидевших за столиком у самой двери. Он подошёл, держа в руках стакан, бутылку обычного перно. и небольшой узконосыкувшин с водой. В воде плавали кусочки льда. Месье, то же самое, спросил он. Да, сказал молодой человек. Пожалуйста. Официант наполнил высокие стаканы до половины желтоватой жидкостью и начал медленно доливать воду в стакан женщины. Но молодой человек сказал: "Я сам". И официант поставил бутылку на стол. Похоже, он только и ждал, чтобы его отпустили, и молодой человек стал сам доливать воду очень тонкой струйкой, а женщина с интересом смотрела, как абсент приобретает дымчатый опаловый оттенок. Она взяла стакан в руки и почувствовала, что стекло пока ещё тёплое, а потом, когда желтизна исчезла, И появился молочный отлив, стекло вдруг сделалось прохладным. И тогда молодой человек стал добавлять воду по капле. "Почему нужно доливать воду так медленно?" спросила она. "Иначе напиток теряет крепость, и ни к чёрту не годится", объяснил он. "Он делается пресным и никчёмным. По правилам на бокал ставится стакан со льдом, и маленькой дырочкой внизу, чтобы вода капала постепенно. Но тогда всем ясно, что ты пьёшь. Я уже выпила стакан наспех, потому что сюда заглянули НГ. НГ Или как их там, гвардейцы на велосипедах и в форме с чёрной кожаной кобурой. Пришлось проглотить улику. Что? Извини, что проглочено то проглочено. С абсентом шутки плохи. У меня после него легче на душе. Только после него он смешал абсент так, чтобы напиток получился покрепче. "Вперёд", сказал он. "Не жди меня". Она сделала большой глоток, потом он взял у неё стакан, выпил сам и сказал: Спасибо, мадам. Это вселяет бодрость. Тогда сделай себе отдельно. Ты обожатель газетных вырезок? Что, что? спросил молодой человек. А что я такого сказала? Но он хорошо её понял. Ты бы помолчала о вырезках. Почему? спросила она, наклонившись к нему и повысив голос. Почему я должна молчать? Уж не потому ли, что сегодня утром ты изволил писать? По-твоему, я вышла за тебя потому, что ты писатель? За тебя и твои газетные вырезки. Ну ладно, сказал молодой человек. Остальное выскажешь, когда мы будем одни. Я не сомневаюсь, выскажу, сказала она. Надеюсь, нет. не надейся, будь уверен, выскажу. Дэвид Берн встал, подошёл к вешалке, оделся и не оглядываясь вышел. Кэтрин, оставшись одна, подняла стакан, попробовала абсент и не спеша допила его маленькими глотками. Дверь отворилась, Дэвид вернулся и подошёл к столу. На нём была та же тёплая полушнель и надвинутый на глаза берет. Ключи от машины у тебя? Да, сказала она. Можешь мне их дать? Она протянула ему ключи и сказала: "Не глупи, Дэвид. Во всём виноват дождь. Да ещё то, что работаешь ты один". Сядь. Ты этого хочешь? Пожалуйста, сказала она. Он сел. Зачем всё это, подумал он. Ты ушёл, чтобы взять машину, уехать подальше и послать её к чёрту, а сам вернулся и вынужден просить ключи, да ещё снова уселся как слюнтяй. Он взял свой стакан и допил оставшийся. Абсент, по крайней мере, был хорош. Обедать собираешься? спросил он. Скажи, куда и я пойду с тобой. Ты ведь ещё любишь меня? Не дури. Мерзкая была ссора, сказала Кэтрин. К тому же, первая я виновата. Вспомнила о газетных вырезках. Давай не будем об этих проклятых вырезках. Всё из-за них. Всё потому, что ты думала о них, когда пила. Не надо было пить, тогда бы это не пришло тебе в голову. Точно, отрыжка после вина. сказала она. Ужасно. Хотела пошутить и вдруг сорвалось с языка, что утрезвленно уме, ну хватит, сказала она. Я думал, ты уже забыл. Забыл. Что ж тогда только об этом и говоришь. Не стоило нам пить абсент. Да, конечно, не стоило. Особенно мне. Тебе-то он был необходим. Думаешь, тебе станет лучше? Слушай, неужели нельзя остановиться? С меня то уж точно хватит, а сто чертейла. Терпеть не могу это слово. Хорошо, что только это. Вот чёрт, сказал он. Обедай сама. Нет, мы пообедаем вместе и будем вести себя по-людски. Попробуем. Прости меня. Я действительно пошутила, но неудачно. Правда, дед. Забудем об этом.